Глава тридцать Заперев дверь за последним посетителем, Ани перевернула табличку надписью «Закрыток улице и рухнула на ближайший пуфик. «Ужас, как я устала!» — простонала она. «Угу». Ляра пустился рядом, сгреб ее в объятия, как плюшевую игрушку. «Я тоже устал, куколка. Спасибо, что ты со мной». «С кем же еще мне быть, мой господин?» Она обняла его за шею и поцеловала. Сама, первая, жарко и непристойно, словно напоминая, как давно у них не было близости. И тело откликнулось взрослой истомой, сладко заныло внизу живота. Хватит этой беготни забот, постоянных тревог о завтрашнем дне и деньгах. Могут они просто вспомнить о том, что молоды и влюблены. Лиар хрипло выдохнул и стиснул ее. Превращая объятья в стальной капкан, и ответил не менее страстно. Они вздрогнула, ощутив прикосновение демонической сущности к своей душе. И опоздала, не сумела закрыться, слишком устала, чтобы успеть отдать демону кусочек жизни. Нежность, желание все исчезло. Эмоции вспыхнули и растаяли, оставив после себя только тяжелую усталость и опустошенность. Ляр Мгновенно все понял, прервал поцелуй и тихо выругался. «Прости, я не хотел». «Я знаю, ты не можешь это контролировать». Девушка нежно погладила его по щеке. «Я сейчас». Он начал расстёгивать пуговицу на манжете. «Нет». Когда Лиар делился с Ани силой, предлагая свою кровь, она чувствовала себя пиявкой. И сколько бы раз он не повторял, что это совершенно безопасно, Не верила ему. Не стоит. Все хорошо, я не устала. Просто надо отдохнуть. Демон усмехнулся. Ты сама то поняла, что сказала. Не устала, но надо отдохнуть. Я устала, но не из-за тебя. Работа. При мысли о том, что завтра ждет еще один день на ногах, захотелось застонать. Нет ничего ужасного в работе. Они никогда не была лентяйкой но всё-таки бегать с заказами день за днем с восьми утра до десяти вечера, без выходных, слишком тяжело. Если бы хотя бы через день... Лиар вполне разделял ее опасения. «Долго мы в таком темпе не выдержим. Надо нанять помощников. Ты уверен, что мы можем себе это позволить? Сейчас посчитаем выручку и узнаем». Мысль о деньгах придала сил. Они выбрались из кресла, разложили на столе чеки и столбики монет из кассы и углубились в подсчёты. «Да, судя по всему, можем», — растерянно пробормотал Лиар, глядя на итоговую цифру в почти 80 империалов. В голове не укладывается. Они даже ущипнули себя. «Я никогда не думала, что на кофе можно столько заработать. На самом деле маржа сильно меньше. Чтобы узнать ее, надо вычесть... Стоимость всего проданного аренды помножить на коэффициент амортизации, плюс зарплаты работников, налоги, но все равно на вскидку чистая прибыль за сегодня от 30 до 40 империалов, так что смело можем нанимать сменщиков. Думаю, взять двоих или троих. Лиар, а можно? Что? Нанять мою маму и сестер? Демон помрачнел. И они заговорила быстрее, стараясь его убедить. Пожалуйста, ты же видел, в каких ужасных условиях они живут, и работать в цеху гораздо тяжелее, чем разносить заказы. Две недели назад она все-таки выбралась на заводскую окраину, чтобы навестить родных, и Лиара с собой вытащила. От визита осталось странное ощущение: смесь вины, ужаса, отвращения и жалости. Они глядела на закопчённое небо своего детства, знакомые с пеленок, обшарпанные дома, и поверить не могла, что выросла здесь. Что и говорить про демона. Лиар ошарашенно глазел по сторонам и молчал. Культурный шок читался на его лице так явно, что они боялись шутить на эту тему. Знакомый подъезд с расписанными граффити стенами вонь кошачьей и человечьей мочи. Покосившаяся деревянная дверь в общем коридоре с криво цифрами 3 и 1. Она боялась, что близких не окажется дома. Но они были — и мама, и Джейн. Мать, когда увидела пропавшую дочку, расплакалась. Из ее сбивчивых причитаний они поняла, что родные успели ее похоронить. На шум и разговоры высыпали все соседи. Глазея на них с Лиаром, как на экзотических зверушек в засаде, Пришлось уйти в комнату. Она показалась они крохотной, чуть ли не вдвое меньше мансарды. А ведь когда-то они умудрялись тут жить вчетвером. Поверить невозможно. Правильно говорят, что к хорошему быстро привыкаешь. Счастье от первой встречи с родными сменилось неловкостью, когда пришло время представлять им демона. А это... «Валяр Диабес. Мой... мой мужчина». Назвать его хозяином она от чего-то постеснялась. Мать недовольно поджала губы, одарила демона колючим взглядом, выражая свое неодобрение связям вне брака. Джейн, напротив, расслабилась и начала почти неприкрыто флиртовать. Ани косилась на это и сжимала кулаки. Да, она понимает, что Ляр... Совсем не похож на отвратительных местных мужчин, но разве это повод так откровенно вешаться на него? Потом пришла Мэри, которой соседи сообщили о возвращении младшей сестры. Да не одна, а с мужем. Тот уже успел выпить, громко хохотал, чесался, рыгал и пьяно шутил, заставляя они краснеть, а демона кривиться от отвращения. Совсем дураком Томас все же не был, и отношение к себе прекрасно почувствовал. Еще три рюмки дешевой самогонки, которую он отлично выставил на наспех собранный праздничный стол, придали ему смелости, и он не нашел ничего лучше, чем предъявить претензии в духе «Что-то ты меня совсем не уважаешь, щенок! Че вылупился?» Слово за слово перепалка закончилась тем, что Ляр сломал ему палец, после чего пришлось спешно прощаться и уйти. «Неоднозначный опыт», — мрачно отметил демон, когда они покинули пределы заводской окраины. «Познавательно, но я не уверен, что готов его повторить в ближайшее время». И они, терзаемая чувством вины и стыда за родственников, не смогла ему возразить. Но мечту помочь родным вырваться с заводской окраины так и не оставила. «Понимаю», — Лиар вздохнул. «Но прости, маленькая» пока я не могу их взять. Где они будут жить? Сейчас владелец завода предоставляет работникам комнату. Если твои родственники уволятся, им придется снимать что-то за собственные деньги и в этой части города. Не будут же они каждый день два часа тащиться через весь Ньюэбр. Чтобы компенсировать эти траты, я должен платить зарплату вдвое выше рыночной. Кроме того, не уверен, что муж твоей старшей сестры «Разрешит ей уехать». Они насупились. «Ну и пусть. Он скотина. Будет только лучше, если она уйдет. Ты уверена, что она решит уйти?» Хотелось спорить, но возразить было нечего. Мэри сама выбрала Томаса. Иногда они казалось, что сестре даже нравятся пьяные ссоры с избиениями и бурные примирения на следующий день. Слишком уж довольной выглядела Мэри, когда жаловалась на очередной дебош своего супруга. «Дай мне несколько месяцев», — тихо, но убедительно произнес демон. «Я готов содержать твоих родственников. Просто мне нужно знать, что кофейня стабильно приносит деньги». «Я не прошу содержать их», — запальчиво перебила его они. «Мои сестры не лентяйки. Просто дай им шанс, или...» Она задохнулась от неожиданно, накативших подозрений. «Ты просто не хочешь, чтобы мои родственники были рядом, да? В этом все дело!» Ляр отвел глаза, подтверждая ее подозрения. «Ты тоже не в восторге от моих родичей», — нейтрально заметил он. «Тебе бы понравилась необходимость общаться с ними постоянно». «Они не такие на самом деле», — горячо начала убеждать его девушка. «Ты не знаешь...» — демон раздраженно мотнул головой. Все хватит. Мы вернемся к этому разговору через три месяца, а пока...» А пока, по рекомендации упырей, Лиар нанял двух студентов-первокурсников. Смешливая, круглолицая девушка сменила они в зале. Её изящный и слегка манерный друг встал за барной стойкой. Оба были людьми из не особо богатых семей, и за работу, тем более такую, которую можно сочетать с учебой, держались». Известие о Луне и Корице мгновенно облетело окрестности. Предложенный Лиаром формат пришелся по душе студентам. Теперь по вечерам в зале редко оставались свободные столики. Дни они наполнились суетой, ежедневными заботами. Новеньким сотрудникам Лиар с самого начала представил ее как хозяйку и чуть ли не полноправную совладелицу кофейни. Арабев сперва От навалившейся ответственности девушка сжала зубы и начала прилежно учиться. Даже не для себя, для Лиара, чтобы доказать ему, что он не ошибся, что она достойна этой чести. Она дотошно расспрашивала демона об оформлении бумаг, подведении баланса, тонкостях, уплаты налогов. «Зачем это тебе?» — недоумевал Лиар. «Я сам способен со всем разобраться». «Хочу тебе помочь», — упрямо повторяла они. Да, понятно, что по закону она по-прежнему имущество демона, вещь, у которой нет права подписи и уж тем более права распоряжаться. Но уж оформить за него бумаги, избавив своего мужчину от этих забот, она в состоянии. А еще они оба учились у миссис Хупер. Ляр великолепно знал теорию, Но его натаскивали на управление большим бизнесом с огромными капиталами, совсем другой масштаб. И никакая теория не заменит 30-летний опыт. Учёба и работа в кафе отнимали все силы. Иной раз они еле доползала до кровати, чтобы провалиться в глубокий сон без сновидений. И все же никогда в жизни ей не было так интересно. Никогда она не жила так полнокровно и ярко, не чувствовала себя такой счастливой. Они и на миссис Дудник трудилась с полной отдачей. Но в работе на себя есть совершенно особый, ни с чем не сравнимый кайф — чувство гордости и радости. Нет, аншлаг первого дня повторялся далеко не всегда. Бывали почти пустые дни, а бывало и наоборот. Посетители шли один за другим, и нанятые работники буквально зашивались, пытаясь обслужить клиентов. Приходилось спускаться в зал, чтобы им помочь. С аншлагом прошёл концерт у пырей. Состоялась первая встреча поэтического клуба. Выставка спектографий. Танцевальный вечер. На выставку работ Рики под видом обычного посетителя забрела журналистка из культурной столицы, имевшая славу злобного и въедливого критика. Но то ли в тот день у нее было хорошее настроение, то ли ей понравился сваренный ляром капучино, однако статья о кофейне получилась на редкость доброжелательной. После выхода газеты «За луной корицей» окончательно утвердилась слава модного богемного места, современного и молодежного, но респектабельного. Вышло еще две статьи в изданиях попроще, и по вечерам в кофейне стало не протолкнуться. Ляр, Распорядился добавить столики и пуфики, занять уголок, отведенный под сцену. И все равно места категорически не хватало, чтобы разместить всех желающих. Чтобы справиться с потоком клиентов, пришлось нанять еще двоих работников. Теперь дни, в которые выручка была меньше сотни империалов, они искренне считали неудачными. «Это ненадолго», — усмехался Ляр. «Мы сейчас в моде, а публика любит все новое». Вот увидишь. Самое большое через месяц похожие кофейни откроются по всему городу. Конкуренты не дремлют. Но это же нечестно. Это ведь ты придумал. Концепцию не запатентуешь, он пожал плечами. По-хорошему, мне бы сейчас самому заняться дочерними предприятиями, чтобы успеть снять сливки раньше. Но есть дела поважнее. А не знала какие дела? Те самые, из-за которых Лиар Все свободное время проводил в библиотеке, зарывшись в подшивке старых газет. Из первой же серьезной выручки нанял частного детектива. Демон всерьёз задался целью найти деда, потому что верил, Кайм Диабес знает способ для них двоих остаться вместе.